Глава 20 Когда я очнулся в следующий раз, майора рядом уже не было, да и целитель был незнакомый. Он быстро поставил меня на руки, залечив раны и при этом не снимая подавителей, что сделать довольно непросто для рядового целителя. То, что сейчас врач был более квалифицированный, говорило о скорости заживления раны и то, как мелкая дробь сама покинула мое тело, выпадая из затягивающихся ран. Делал он все молча, не произнося ни слова, да и я не стремился к разговору, стараясь понять, что сейчас со мной происходит. То, что меня могут поставить попытаться в строгие рамки, я не сомневался, но делать это должны были после предварительных переговоров, а значит, вероятнее всего, это инициатива местных». «Если правильно себя поставить, можно с этого получить немалые дивиденды. Если приказ надавить на меня и был, то жестить сразу бы не стали, вначале попытались донести свое предложение до меня. Уверен, скоро появятся те, кто попробует сделать такое предложение, от которого я не должен отказаться. В принципе, их понять можно». Фактически без рода, без поддержки, никто за меня серьёзно списываться не будет, во всяком случае, они так думают. Возможно, хотят проверить, насколько сильны у меня связи и на что готовы пойти мои компаньоны в попытке моего освобождения. С юридической точки зрения я не боялся, так как мои помощницы должны приложить все возможные усилия к моему освобождению. Другой вопрос, что обвинения в терроризме и покушении на князя очень серьезные, раз меня взяли под стражу, сразу отпускать никто не станет. Этот вопрос явно был согласован с вышестоящим руководством, тем более местным нужно найти козла отпущения, на которого все свалят. И Нарышкины уж точно не захотят им стать. Через час в палату зашло два конвоира в специальных доспехах с артефактными дубинками в руках. «Одевайся в робу, сейчас ведем тебя на допрос, поэтому не дергайся», произнес один из них и, подойдя, отстегнул наручники, не снимая с меня подавителей. «Мне нужно в туалет», — сказал я, так как действительно сдерживаться уже не было сил. «Потерпишь». «Ну, я могу и тут сходить, вам решать, стащить меня обделавшегося или дать три минуты сделать свои дела», — спокойно ответил я. Переглянувшись, один из конвоиров кивнул другому, и тот сказал. «Ладно, три минуты мы готовы подождать, только быстро». Справился я вовремя, но когда вышел из загородки, получил дубинкой по почкам, и если бы не напряг мышцы, то этот удар мог бы и отбить их. Ах, слишком сильным и профессиональным он был. «Это чтобы ты в следующий раз думал, стоит ли просить нас о чем-либо», произнес тот, кто разговаривал со мной до этого. Я никак не стал реагировать на это, хотя и мог уйти от удара. Мои силы восстановились, а подавители никак не влияли на ускорение метаболизма. Последнее лечение восстановило полностью мои источники, и я мог даже немного магичить, но, конечно, делать этого не стоит. Меня повели по длинным коридорам, часто перегороженными решетками, и через несколько постов охраны. Путь занял примерно 20 минут, и прошли мы почти километр, что говорило о величии здания или бункера, где я находился. Меня провели в кабинет, где был только стол, стул и табурет, прикрученный к полу, которому меня и пристегнули, при этом сделали настолько неудобно, что приходилось сидеть, немного согнувшись. Так как никого в комнате не было, я закрыл глаза и стал медитировать, расслабляя тело и стараясь очистить разум от посторонних мыслей. Просидел долго, почти час, и если бы не небольшие потоки живы, которые я прогонял по телу, у меня точно бы разболелась спина. Похоже, за меня взялись серьез, раз используют все методы давления, и тот удар по почкам был заранее согласован. Неважно, просился бы я в туалет или нет, охранники нашли бы, за что его нанести». Раздавшийся шум вывел меня из состояния медитации. «Прошу прощения, что заставил вас ждать», — сказал вошедший человек, облаченный в форму государственного служащего, и, когда уселся напротив меня за стол, добавил. «Меня зовут Шарапов Петр Петрович. Я следователь, буду вести ваше дело». На его слова я улыбнулся, вспомнив образ героя фильма из своего мира. «Я что-то сказал не то?» — удивленно спросил следователь. «Да нет, напомнили мне одного моего знакомого с такой же фамилией, как у вас. Извините, что прервал вас. Продолжайте, я вас внимательно слушаю», ответил ему, постараясь придать своему лицу серьезность. Посмотрев на меня более внимательно, он спросил. «Вам удобно? Может, перестегнуть наручники, а то конвоиры не всегда делают это правильно?» «Да, если вам не трудно, так мне будет проще с вами общаться». Ответил, я понимаю, что весь этот спектакль специально срежиссирован, и сейчас будет игра в доброго и злого полицейского. Следователь подал скрытый сигнал, и в комнату вошел один из сопровождавших меня конвоиров, который по молчаливому знаку перестегнул наручники чуть выше. И я смог сесть, нормально, расслабив спину. Ну что же, продолжим, сказал Шарапов, когда вышел охранник и раскрыв объемную папку, начал перекладывать страницы. Минут через пять этого процесса он посмотрел на меня и добавил. «Да, плохи твои дела. Ничего, что я на «ты». Как вам будет удобнее?» «Так вот, обвинения против тебя очень серьезные. Терроризм, покушение на князя и его семью без официального объявления войны, организация взрыва рядом с Кремлем, устройство беспорядка в центре столицы, связь с польскими наемниками и много более мелких правонарушений. Да». «Ничего не хочешь сказать в свете этих обвинений?» Спросил следователь «То, что я не виновен по всем пунктам обвинений, вы и сами знаете Так зачем сотрясать воздух?» «С чего вы решили, что я это знаю?» «Судя по лежащим передо мной бумагам, обвинения имеют немало доказательств вашей вины Я бы рекомендовал отнестись к этому очень ответственно Ведь наказания в совокупности тянут на смертную казнь Рекомендую вам сотрудничать со следствием и признать вину, хотя бы по части не самых тяжких обвинений, это обязательно сочтется судом. Если постараться, то можно попробовать решить вопрос с переводом вас под домашний арест, и вы сможете выйти из тюрьмы уже через пару часов. Признайте, что специально спланировали и организовали взрыв в офисном здании на Рыжкиных. Конечно, вы не знали, что они будут активировать артефакт прямо в центре Москвы. Поэтому обвинение быстро переквалифицируем в более легкую статью «Взрыв по неосторожности». Больше двух лет за это не дадут, да и то есть все шансы отделаться условным сроком. Ну, что скажете на это предложение? И на чем основано ваше обвинение? Фантазии дознавателей и самих виновников взрыва? Или, может, на попытке губернатора перекинуть вину на совершенно непричастного человека? Не смешите меня. Во-первых, без своего личного адвоката общаться с вами я отказываюсь. Во-вторых, давайте пропустим этап уговоров и сразу перейдем к угрозам, чтобы сэкономить мое и ваше время. Значит, конструктивного диалога у нас не получится. Нет? Нет. Я не наивный пацан, который добровольно будет копать себе яму, чтоб потом меня туда и закопали. Хорошо. На этом этапе дознание адвокат вам не положен, тем более по таким серьезным статьям. Что касается перспектив, то они очень печальные в отношении вас. Обвинительная база уже собрана, свидетельских показаний у них предостаточно, чтобы прямо сейчас передать дело в суд, по которому вы уже не выйдете отсюда как минимум в ближайшие 20 лет. Если вы надеетесь на свою уникальность, то спешу вас разочаровать. Без ваших достижений мир прекрасно обойдется, как жил до этого все годы. Действие ваших патентов прекратится через 5 лет, и продлить их срок действия вы не сможете, поэтому уже через 5 лет лишитесь всех прав на них, и их передадут сторонним структурам. Помимо этого, к вашему роду предъявлена финансовая претензия на 10 миллиардов рублей компенсации, понесенных городом и его жителями расходов. После суда у вас не останется ничего, а ваши заводы уйдут с молотка для погашения ваших долгов. При этом я не говорю про возможные штрафы, которые могут даже превысить сумму компенсации. Вас лишат дворянского титула, а рот вычеркнут из большой дворянской книги. Если вас не казнят, то выйдя через 20 лет, вы будете нищим, без титула, наград и прочих заслуг. Вот примерно то, что может ожидать вас в ближайшем будущем. Что вы на это скажете? Спросил следователь, откинувшись на стуле. «Хорошая сказка, и попытка надавить тоже хороша. Но без моего личного адвоката это все пустые слова, за которыми нет ничего. Если вы надеетесь, что кому-то удастся перехватить контроль над моими разработками, то вы глубоко заблуждаетесь. Ну а если случится непоправимое, и меня посадят, наплевав на все правовые нормы...» то я буду иметь полное моральное право передать свои исследования и разработки сторонним странам, к примеру, Китаю, Великобритании или Японии. Уверенно, не найдут им применения, а мне предоставят необходимую защиту. Да за пару миллиардов рублей выбраться можно практически из любой тюрьмы, поэтому шансы, что я задержусь тут надолго, очень малы». «Да и в той же Китайской империи с радостью примут такого специалиста, как я, который сможет вывести их космическую программу на совершенно новый уровень», ответил я, наблюдая, как лицо следователя вытянулось от удивления. «П-п-причем тут космическая программа китая о, -о, о вы даже не удосужились разузнать обо мне побольше. Хотя куда с вашими допусками?» Вы ведь не в курсе, что корейская космическая программа сейчас существует только благодаря мне. В любом случае, они скоро обратятся с просьбой, а потом и с требованием вернуть меня в Корею. Не уверен, что Российская империя пойдет на обострение дипломатических отношений за меня, тем более, когда она нуждается в поддержке со стороны. Мне кажется, ты преувеличиваешь свою значимость. Чем может быть полезен школьник космической программе Кореи? Расслабившись, спросил следователь. «Думаю, не вам об этом стоит беспокоиться. Да и если вы не знаете общеизвестных фактов, то и про особые контракты с одними из подразделений Министерства внутренних дел вы не в курсе. А, видя вашу реакцию, могу вам посочувствовать. Вас разыгрывают в темную, и боюсь, что вас уже списали. Но ни вы, ни ваши заказчики об этом еще не знают». «Итак, дальнейший разговор без присутствия полковника СБРИ невозможен, так как я давал подписку о неразглашении, и даже знать о факте сотрудничества без должного допуска вы не имеете права». «Это бред. Вам не кажется, что вы слишком высокого мнения о себе? Если бы у вас был контракт с СБРИ, то нас уже давно бы прервали?» спросил следователь. Вот и я о том же говорю, а раз никого из данной организации тут нет, то вас используют темную. И могу утверждать с гарантией, что скоро вы займете мое место, а я отправлюсь и дальше работать на благо Российской империи. Поэтому давайте уже закончим наш разговор и приступим к следующему этапу наших отношений. Что вы там придумали для меня? Общая камера с местными зэками, которые будут рады тому, что к ним попал аристократ? Давайте закончим пустую болтовню, а пока вы подумаете, что вы будете говорить свое оправдание, ответил я. Следователь молча изучал меня, пристально наблюдаемую реакцию, но, не найдя и оттенка страха в моих глазах, вызвал конвоиров. В 37-му его! отдал он распоряжение, когда они зашли. Как ожидалось, меня отвели в общую камеру, где сняли обычные наручники, не снимая подавителей, после чего, затолкнув камеру, закрыли за мной дверь. «О, и кого это ты к нам занесло?», – услышал я прокуренный голос из дальнего конца камеры. Надо сказать, что сама камера была довольно просторной и кровати в два стояли только у стен, а вот все средние кровати были одноярусные. Судя по их количеству, тут могло находиться до 40 человек, но в данный момент было около 30. Странника! Ответил я и, приметив неразобранную кровать, направился к ней. «Стопэ, А представиться перед честным народом? Спросил вышедший вперед мужик в шрамах. Судя по манерам и тому, как он держался, это был старший или смотрящий, как называли тут у нас. Вроде на русском сказал, но, может, по-корейски вам понятнее будет? Странник я, произнес я всю фразу по-корейски. Не понял, ты там что лопочешь? Тебя что вежливость не учили, что уходя, нужно представиться как положено, а не наглей. Ведь так и проблем можно нажить несовместимых жизнью. Странник, это чё, погоняла или кликуха? Это образ жизни. Ответил ему на русском и, добравшись до кровати, расстелил ее. Не успел я прилечь, как по жесту местного пахана, ко мне направились двое здоровых мужиков с бандитскими лицами, несущими на себе похожие шрамы. Возможно, тут не используют татуировок, а вместо них наносят специальные шрамы, которые обозначают положение в местной иерархии. Первый же из мужиков, попытавшийся схватить меня за плечо, получил короткий удар в подмышечную впадину, отчего вскрикнул и уставился на меня, лилея повисшую руку. Второго ее приложил ногой под колено, отчего он, дойдя до меня, упал на пол, схватившись за ногу. «Слышь, дедуля, я не хочу конфликта!» «Сказал же я странник!» «Отлежусь и уйду, не заставляй меня устанавливать тут свои порядки!» «Или ты надеешься, что тебя местная вертуха прикроет?» Так у них самих скоро пуканы рвать начнет от процесса нагибания. «Рекомендую тебе на этом и закончить наше знакомство, иначе мне придется преподать серьезный урок всем присутствующим», ответил я, наблюдая за его реакцией. «Странный говор, не по-нашему лопочешь. Да и кому-то угрожать вздумал малолетка. Думаешь, если маг, то все можно? А про подавителя на руках уже забыл». «Поверь мне, сюда и покруче мужики захаживали. Так никто не ушел без нашего пристального внимания». «Прессуйте братва!» — скомандовал он. Пришлось резко ускоряться, хотя и так повысил свой метаболизм, ожидая что-то подобное. Не знаю, кто дал местным команду на все, что сейчас происходит, но он точно не знал, что я сделал с террористами, похитившими Хвойон, иначе они бы собрали тут не уголовников, а профессиональных убийц. Я действовал жёстко, сразу ломая руки, чтобы впредь им было неповадно. Уход от удара противника — ответный удар, ломающий кость. Полшага назад — и всё повторяется. Я действовал как заведённый механизм, не позволяя себя даже задеть, но при этом нанося жёсткие удары. Надетые подавители в виде из специального материала позволяли сделать удары более разрушительными. После первых 15 человек нападения на меня прекратились, но это не значит, что я собираюсь отступать, поэтому, обойдя валяющуюся кучу стонущих людей, направился к остальным. — Обходи его с двух сторон, — распорядился смотрящий. — Но эта подсказка нисколько им не помогла. Я успевал принимать атаки на обе стороны, а идея лезть между кроватями к успеху не привела. Наказав всех, кроме разговаривавшего со мной, я подошел к нему и, встав на расстоянии метра, внимательно посмотрел в глаза. «Сдохни!» – выкрикнул он и бросился на меня, пытаясь скрыть зажатую в руке финку. Уйти от удара и сломать ему кисть труда не составило. А потом я молча направился к одной из кроватей и улегся на нее. К моему удивлению, никто в камеру так и не пришел, а заглянувший через час охранник, посмотрев в окошко, что у нас происходит, также молча исчез. Через час подали ужин, какую-то мерзкую похлебку, которую я отказался есть, да и опасался, что могут подсыпать снотворного, чтобы разобраться со мной, когда я засну. Большая часть сокамерников от еды отказалась, тихо постановая и стараясь самостоятельно зафиксировать сломанные руки самодельными повязками. Заключенный, разносивший пищу и охраны никак не прореагировали на это, а я задумался, как вести себя дальше. То, что и ты ночью на меня могут напасть, сомнений не оставалось, поэтому нужно разобраться с ними до отбоя. Эй, старшой, поот сюда, негромко сказал я. Пару минут ничего не происходило, и когда я уже собрался встать и разобраться самостоятельно, по самому грубому сценарию, смотрящий подошел ко мне, обоюкая другой рукой сломанную кисть. «Че надо?» «Смотри, у меня есть для вас два варианта развития событий. Первый – это вот я сейчас всем ломаю по еще одной ноге, чтобы вы не могли напасть на меня ночью. И второй вариант – когда вы сами съезжаете оттуда». Как? Меня не волнует. Хоть бунт устраивайте, и то, думаю, будет лучше, чем вами займусь я. Убить не убью, но покалечу, это точно. Так что вы решите?» Спросил я, присев на кровати и посмотрев на смотрящего. «Ты ведь понимаешь, что тебе это так не сойдет с рук?» Спросил он. «Уже сошло. Даже если я перебью пол тюрьмы не только вашего брата, но и охраны, меня отсюда выпустят». Понимаю, что вы действуете не по собственной воле, но тут, увы, ничем помочь не могу. Мне нужно, чтобы вы сегодня ночевали в другой камере. Усёк?» «Да понял, я понял. Вот, суки, на подписали. Ладно, мы ща пошумим и свалим отсюда дальше ты сам. Надеюсь, больше не пересечёмся», — сказал смотрящий. И пошёл к собравшимся в одном углу. ЗАКЛЮЧЕННЫМ